Домашней кулинарии. «А ты, Клавочка, не стесняйся!» Сказал Василий, очень похожий на младшего брата. Такой же золотоволосый тонкий и аккуратный. Гость раздает тебе должное. Чего ж тут стесняться? После сладкого Клава подала мужчинам кофе. «Сами выращиваем кофе!» Сказал Терентий. «В теплицах на гидропонике...» — Жаль, ты рано приехал, а на нас не поспели. К апрелю первые пойдут. — А моего в город пошлем, — сказал Артур Иванович. — Пусть побалует с витаминами-то. Большое спасибо, — сказал Стандаль. Он наслаждался уютом и гостеприимством зайк От камина тянуло тепло, под ногами лежали разноцветные экспериментальные шкуры диких животных, в душе жило сладкое... Томительное ощущение грядущих чудес. Артур Иванович, словно угадав мысли, Стендаля произнес. «Мы вас, Миша, простить за прямоту, наслышаны от Тереши. Он очень тепло отзывается. Ну, что вы... И вот, решили мы показать вам наши последние опыты. А вы уж сами думаете, что достойно... «Опубликование на страницах прессы. А с чем еще надо погодить?» «Я готов!» Стендаль вскочил с мягкого кресла, готовый к действию. Зайки вывели Стендаля на голубой заснеженный двор. Уж вечерело, примораживало. Солнце опустилось к вершинам ели. За высокой проволочной сеткой виднелось несколько темных холмиков. Ну, вот!» Сказал Артур Иванович, — полагаем, простите, что это может вас заинтересовать. — Иди сюда, баловница! Один из холмиков зашевелился, из него вытянулась вверх длинная шея с клювом на конце. Открылись стеклянные глупые глаза. Страус поднялся на ноги, И медленно, словно большое одолжение, подошел к сгородке. Вид страуса был несколько необычен, ибо он казался одетым в толстую шубу. Такие у него были длинные перья или шерсть, даже ноги были укутаны. В мороз он чувствовал себя легко и вольно, не подумаешь что тропическое существо. Артур Иванович угостил страус с конфетой, и тот вежливо взял ее сквозь сетку. «Другие не встают», — сказал Артур Иванович, показывая на остальные холмики, из которых вдруг выросли длинные шеи и клювы, и повернулись к людям. Другие на яйцах сидят. «Это наше главное достижение. Что морозоустойчиво и куда ни шло, но что яйца...» на снегу научились высиживать это большое достижение. с пингвинами скрещули внешний вид и размеры страуса, а повадки пингвины. Стендаль смело сунул руку в загон, потрепал птицу по клюву и чуть не лишился пальц, осторожней. У крилы «Он чужих не признает! неукротимые птицы. «Значит, Миша, — подытожил Артур Иванович, — работаем мы в двух основных направлениях. Первое направление ты видал. Это разноцветные животные. Вторая задача, которую решаем, — продолжал Артур Иванович, — приближение некоторых тропических животных, даже, простить за выражение, экзотических, к нашим условиям. «Замечательно!» — сказал Стандаль. «Вы разрешите написать об этом в нашей газете?» «Пиши, милый!» — сказал Артур Иванович. «Пиши! Поможешь преодолеть трудности по внедрению в жизнь!» Они пересекли двор и пошли по просеке. «А теперь, если хочешь, покажем тебе один незавершенный опыт!» — сказал Артур Иванович. «Не для публикации, для интересу!» «Просека кончилась, упершись в поляну!» Там находился загон, обнесенный толстыми бревнами. Посреди загона стоял зубр, какого Стендалю не приходилось видеть даже в зоопарке. Ростом он превосходил Стендаля, длиной достигал трех метров. Морда у него была тупая,